«Ну, значит, так», — сказал он. «Я вот подумал, дело в следующем. В общем, вам известно, что такое Актирон. Оба джентльмена-удачи кивнули. В землях, лежащих вокруг круглого моря, этот необычный, отливающий всеми цветами радуги металл ценился не меньше, чем древесина груши разумной, да и встречался не чаще. Человек, у которого имеется иголка из Актирона, никогда не заблудится — Поскольку, будучи очень чувствительной к магическому полю диска, она всегда указывает на пуп плоского мира. Кроме того, эта иголка чудесным образом штопает своему хозяину носки. Понимаете, я считаю, что у золота тоже есть свое магическое поле. Нечто вроде финансового волшебства. Эхо гномика! хихикнул Ринсвинт. Харек поднялся на ноги и потянулся. Солнце стояло уже довольно высоко. Город внизу был окутан туманом и наполнен зловонными испарениями. И золотом, решил он. Даже житель Морпорка побросает свои сокровища, когда речь зайдет о целостности его шкуры. Пора в путь. Маленький человечек, которого звали два цветком, похоже, спал. Харек посмотрел на него и покачал головой. — Город ждет. Каким бы он там ни был, — сказал Харек. — Спасибо за занимательный рассказ, волшебник. Ну, Что собираешься делать дальше? Он внимательно посмотрел на сундук, который попятился и лязгнул на него крышкой. — Корабли нынче из города не уходят, — снова хихикнул Ринсвинд. — Полагаю, мы поедем берегом до Щеботана. Я же обязан за ним приглядывать. — Я, конечно, не очень-то этого и хочу, но... «Мы понимаем, понимаем», — успокоил его Харек и, повернувшись, вскочил в седло лошади, которую держал Брафт. Спустя несколько минут оба героя превратились в крошечные точки, покрытые облаком пыли и спешащие вниз к угольно-черному городу. Ринсвин тупо уставился на распластавшегося туриста, на двух распластавшихся туристов. Некая беспризорная мысль, болтающаяся по разным измерениям в поисках свободного сознания, воспользовалась беспомощным состоянием волшебника и проскользнула в его мозг. «Еще одна паршивая история, в которую я вляпался по вашей милости», — простонал Ринсвинд и тяжело повалился навзничь. «Чокнутый», — подвел итог Харек. Брафт, скачущий в нескольких шагах от него, кивнул. «Все волшебники рано или поздно сходят с ума», — заметил он. «Это все пары ртути. Разъедают им мозги. И еще грибы». «Тем не менее», — сказал его одетый в коричневое приятель и, запустив за пазуху туники, вытащил золотой диск на короткой цепочке. Брафт вопросительно поднял брови. «Волшебник сказал, что у коротышки имеется какой-то золотой диск, который говорит ему, сколько сейчас времени», — объяснил Харек. «И это возбудило твою алчность, дружище?» «Ты всегда был искусным вором, Харек. «Это так», — скромно согласился его спутник. Он дотронулся до кнопки на ободке диска, и крышечка со щелчком отскочила. Заключенный внутри маленький демон оторвался от крошечных счетов и сердито нахмурился. «До восьми осталось всего десять минут», — рявкнул он. Крышка захлопнулась, едва не прищемив Харьку пальцы. Харюк выругался и зашвырнул определитель времени далеко в кусты, где прибор, скорее всего, ударился о камень. Во всяком случае, почему-то определитель раскололся. Мелькнула резкая вспышка актаринового света, повеяло запахом серы, и временное существо исчезло в каком-то своем демоническом измерении. — Зачем ты так? — поинтересовался Брафт, который не расслышал слов демона. — Как? — переспросил Харек. — Что я сделал? Ничего ведь не случилось. — Поехали. Не то упустим кучу возможностей. Брафт кивнул. Оба приятеля повернули лошадей и галопом помчались к древнему Анку и честному волшебству.